Бинокль Как-то днем, когда хозяина не было дома Собачка Соня сидела на подоконнике И рассматривала улицу в бинокль Это такая штука, с одной стороны которой все близко-близко А с другой далеко-далеко То, что ей нравилось, Соня рассматривала с близкого конца А то, что не нравилось, с далекого. Очень понравились, например, вот один прохожий, в сумке у которого лежали сосиски. Ой, сосиски! Они были такие большие и прошли так близко, что даже слюнки потекли. А еще еще понравился киоск с мороженым на углу и и большой куст сирени. А вот дворник Седов, подметавший неподалеку тротуар, совсем не понравился. А еще больше не понравился дворников кот. И нахальный, и огромный, как тигр. Но умная Соня быстро перевернула бинокль, и дворник оказался размером с кота, а кот размером с мух. Затем Соня посмотрела вниз... и от испуга чуть не выронила бинокль. <смех> <смех> <смех> земля была так далеко внизу, как будто я сидела не в квартире, а в космической ракете. Но умная Соня снова перевернула бинокль, и земля так приблизилась, что до нее можно было лапой достать. Обрадовалась Соня, шагнула а -а -а! и полетела с третьего этажа Прямо на клумбу с пионами Странно, Ой. наверное, когда я падала, он перевернулся Соня снова посмотрела в бинокль И в двух шагах от себя увидела огромного дворника Седова Замахивающегося на нее огромной метлой ай, ай, ай, ай! И Соня бросилась ай, ай, ай! на утюг Прибежав домой Она повесила бинокль на стену И больше не брала Слишком опасная эта вещь С какой стороны не посмотришь Одни неприятности!